Глава восьмая. Поиски и начало переполоха. Дикая стигма. Несколько дней спустя. Анказы были теми самыми падальщиками, которых мы с Алиной повстречали впервые, так их назвали темная альва. В дикой стигме их популяции самые многочисленные и распространенные, правда не очень сильные. Охотились стаями, по пять-семь особей, на все, что только увидят и учует Порой убивали и жрали собственных сородичей. В общем, бесполезные, но до жути кровожадные твари. К тому же, как объясняли местные охотники, во главе с Ахарзом, хмурым пожилым альвом, который был здесь у кем-то наподобие главного егеря-охотника, поистине могущественные твари предпочитают спать глубоко под снегом. И буйствовали они лишь, когда их тревожили». Поэтому заслаженные работы подчиненных Ахараза оставалось только наблюдать. Мне даже не нужно было вступать в битву, все происходило без моего участия. С десяток охотников при поддержке двух магов тьмы весьма изящно кромсали на куски 10 из пяти анказов. Если объяснить по-простому, чудовищ брали числом, пока другой десяток кальвов занимался поисками. Чем дольше я взирал за всем происходящим, тем лучше удавалось понять силу дома темного течения. И честно, Результат меня слегка разочаровало. Если оценивать группу Ахар по рангам Российской империи, все они тянули на старших витязей и даже ротаев. Но вот что касалось мастерства, то оно было на приличном уровне, что с лихвой компенсировало их воинские магические силы. Поэтому ощущение складывалось двояко и неопределённое. Хотя обвинить во всех ошибках и грехах их было нельзя. Заиметь подобные навыки для обычных жителей – изначально не являвшимися ни магами, ни войнами, было гранью совершенства. Стараний они приложили немало. В дикой стигме Солины мы уже почти неделю, а поиском артефакта Распутина я, Кирта и Сахареса и его охотники занимались уже четвертые сутки кряду. Само собой, первым желанием было рвануть на склады к Рострику и Симоне. Рострик оказался кем-то наподобие главного артефактора. Пожилой и смурной Алиф, в то время как улыбчивая Симона, Первый самый опытный алхимик. Однако все свои желания приходилось сдерживать. Вначале необходимо раздобыть артефакт, потому как без него все мои старания по возвращению на Землю и обещания Альвам о светлом будущем не будут стоить и выеденного яйца. По этой причине, скрипя сердцем, пришлось отправляться на поиски и отложить на потом все самое приятное относительно рунного тела. Но имелись и хорошие моменты. Пока мы занимались поисковой миссией, Симона и ее девочки. Сутки назад смогли оперативно и весьма тщательно разделать саркана. Сейчас они дожидались моего возвращения. К тому же, по приходе в посёлок Альвов, я с нетерпением предвкушал отдых, теплую постель и не менее теплую мягкую княжину Турбицкую. За последние дни девушка смогла показать мне все, на что только было способна в постели. И я вынужден был признать, что своей гривостью, лаской и своими честными, яркими и незамутненными эмоциями заботы и нежности боярышня смогла меня слегка удивить. Периодически сам себя ловил на мысли, что порой хотелось как можно быстрее вернуться в отведённый нам с ней апартамента. И сама Алина ничуть от меня не отставала. Во время наших ночных соитий и бесед рассказывала мне о том, что смогла сблизиться с калирой и хранительницами воды. И, как я понял из-за всего поведанного, Трубецка уже перенимает себе знания темных альвов и их мастерство во владении магией воды. Как я и предполагал, княжна была весьма цепкой и разумной натурой. Нашел, Я нашел, Господин Гертайс! Господин Ахарс! Я отыскал!» Вдруг раздался радостный голос одного из поисковиков, который пытался перекрещать шквалистый снежный буран. «Во имя угорских бещенств, Наконец-то!» А я уже начал невольно переживать. На возглас моя голова дернулась самопроизвольно, а стоило обратить взгляд на несколько глубоких сугробов, где в снегу копошились поисковики, как в следующий миг из самого дальнего ловко выпрыгнул лед молодого альва. И на всех парах он устремился к нашей начальственной ставке. Господин Лазарев, это ведь он, да? Он! Радостно загомонил парень, передав мне бережно артефакт. Следом, как по волшебству, к месту нашего пребывания стали быстро стекаться все снежные археологи. Артефакт походил на кусок изрешеченной скрижали, размером с половину ладони, причем состоял этот обломок целиком из пораженного стигмой пятном металла однако, коснувшись кончиками пальцев холодной поверхности, как Рианорская нутро тело отголоски пространственной магии. Полдела сделано. Надеюсь, моих знаний в артефакторике и опыта Рострика хватит, чтобы восстановить эту железяку и вернуть нас назад. Улыбка невольно воспыла на лице, а внутри стал расцветать душевный подъем. Я взглянул на Альва. «Как тебя зовут?» Ларов, господин». Смущенно бронил он пряча довольство за утепленной балаклавой и накинутым на голову капюшоном. Да, это он. Ты молодец, Ларов. Похвалил я парня. Затем обернулся к сыну патриарха. Они хорошо постарались, Киртайс. Думаю, все заслужили награду. Ларов особенно. Все, делать нам здесь больше нечего. Надо возвращаться. Отец об этом позаботится. Отозвался довольно Алев, а его сияющий взгляд то и дело проглядывался сквозь прорезь маски. Артефакт точно поможет. Я очень на это надеюсь, поэтому нужно как можно быстрее возвращаться к Рострику. Уже на пару с ним мы что-нибудь придумаем. Ты разбираешься в артефакторике?» С легким удивлением полюбопытствовал парень. «Если только чуть-чуть», — успехнулся лукавый я, запрыгивая на своего Эрбиса. Не говорит же ему, что в корпус высшей речи не брали реанурцев без знаний артефакторики, алхимии и еще спиток различных магических отраслей. «Общий сбор!» — выкрикнул сын патриарха, как только отвел ошеломленный взгляд от меня. «Всем оседла бесов!» Все сборы заняли не более пары минут. Наша колонна уже должна была выдвигаться в поселок, как слух вновь уловил знакомый шелест снега. Глаза вначале устремились в бок, где валялось здесь от убитых охотниками тварей, а следом — совершенно в другую сторону, откуда и доносились звуки. Руки невольно сразу же потянулись к альвийским коротким артефактным клинкам, полностью состоявшим из гладких костей какого-то чудовища, и которые я позаимствовал в местной оружейной. Три пещеры Куима! Опять на кровь сбежались! Какие все таки чуткие твари! Уже в следующий миг к нам на все скорости примчались два альва из отряда разведки. «Ахарс, еще одна стая! Снова анказы! Пять существ!» «Охотник!» «Не стоит, Ахарс! Пусть твои альвы отдыхают!» «Они это заслужили», — криво ухмыльнулся я, мягко перебивая главного охотника. Медленно слез с седла. «Этим я займусь лично. Да выгляди за ржавею еще, заплыву жирком». «Захар, может, не стоит», — засомневался Киртайс, хмурый мимолет переглядывая с «Если с тобой что-то случится, хватит ненужной заботы», — отмахнулся от причитания сына патриарха, неспешно шагая вперед. Отбросил капюшон плаща назад, высвобождая лицо из-под балаклавы. Но винить парня было ни за что. Верятнее всего, тут выполнил приказ отца. «К тому же должны вы хоть как-то понимать силу того, кому решили довериться. Не правда ли?» Да и хотелось проверить и убедиться в одном ему заключении. Пришлось отойти метров на тридцать от всей группы, прямо навстречу к приближающимся падальщикам. Секунд десять спустя я вновь увидел волны вздымающегося снега. Которые походили на подвижные стремительные бараханы. А наказы уже были метров 30 от меня. Пальцы вновь коснулись в ущербленных рукояти одолженных коротких клинков. Однако тут в голову пришла очередная мысль. И отпустив на вершине оружие, я с улыбкой прикрыл глаза: Безна! Столп империи я в конце-то концов, или помет огненного беса! Покажись, алая дрянь. А теперь эксперимент. Постулат Реонорского Берсерка. «Может, стоит ему помочь?» Подведя своего зверя к Кирбису сына-патриарха, тихо спросил старина Ахарас. «Ты думаешь, я этого не хочу?» Тихо и безлобно огрызнулся Киртайс, глядя то в спину человека, то на приближающихся к нему чудовищ. Но сестра говорила, что он сражался с Арканом, и я и верю. Захар не слабак». К тому же теперь нам необходимо доверять ему. От него зависит наше будущее, а также будущее дома Темного течения. Тогда, тем более...» Харас невольно уже хотел было возмутиться, но осекся на полусловий, прикрыв рот. По телу молодого человека заструилась яростная, кроваво-красная алая молния, а потом из-под одежды стала просачиваться багровая дымка. В радиусе нескольких метров мгновение ока распространилась трескучая сеть. И прямо в пространстве вокруг парня, со всевозможных сторон и даже чуть впереди, стали формироваться сотни, если не тысячи различных ручерков молнии, что свои формы походили на метательные иглы. Было достаточно одного взгляда, чтобы понять. Те с собой несут только смерть. Смерть всему живому. Твари уже почти достигли своей жертвы, но тут человек сделал один-единственный неуловимый шаг и тотчас стал действовать. Руки его с трескучим рокотом спорохнули чуть выше, и он сам сейчас походил на стремительный и неудержимый росчерк молнии, став одним целым со своей силой. На всю битву ушло два или три вздоха и несколько ярчайших кроваво-красных всполохов и вспышек. Кирдас не знал этого точно, вот только то, что увидела он и все присутствующие, заставило выпустить в глубочайший осадок. Твари даже не успели вынырнуть из снега, Несколько десятков, если не сотен мельтешащих со всех сторон, тут и там мейнгл и пальцы Захара, которые метали их с невероятной скоростью и филингранной точностью, за доли секунды превратили снежные бараханы в кровавые пятна. Через секунду оттуда с булькающим звуком стала сочиться кровавая жижа. Монстры не успели даже вскрикнуть, как мгновение спустя уже оказались мертвы, преобразившись в куски растерзанного мяса. Сам же парень не удостоил мертвых тварей даже косым взглядом. Он с невозмутимым и задумчивым видом, под шокированными взорами наблюдающих, зашагал обратно и с таким же равнодушным лицом запрыгнул в седло Ербиса. «Теперь можем ехать», — сухо отозвался тот, будто был чем-то недоволен. «Захар!» — с отчетливым хрипом в голосе обратился Киртайс, переглянувшись с ним менее ошеломленным Ахаразом. «По меркам своего мира, насколько ты силен среди остальных людей в Империи?» Человек с бессминно-кривой ухмылкой ответил после недолгих раздумий. «Если считать мой возраст и пару рангов выше, а также все молодое поколение, то тогда среди них мне нет равных. А если все удачно сложится, то вскоре не будет равных даже среди среднего поколения». Первое кольцо. Санкт-Петербург. Родовое гнездо рода Осокинах. Рабочий кабинет. Сегодняшняя ночь выдалась богатой как на грозу, так и на дождливую погоду. О главе рода Осукиных совсем не спалось. Нечто ему подсказывало, что-то близится. Ужасное, буря, настоящий ураган. Ведь в последнее время из-за случившегося присмирели все боярские рода. Да и было очень тихо и спокойно. Это настораживало. Даже был трубецковым Потёмкин не выражал к нему никакого интереса. Оба патриарха словно чего-то ждали. Лишь по столице стали ходить слухи, что из Прусской империи прибыл молодой столб. Шептались о том, что боярышня Проскуве в конец остепенилась и все таки смогла найти себе будущего мужа. Однако стоило князь вспомнить о Трубецком и Потемкине, как на ум сразу же приходила еще одна фамилия. Фамилия, которая приносила с собой лишь злобу и раздражение. Лазарев. «Никчёмный и неблагодарный отброс!» сплюнул брезгливо Осокин и резким движением, поднявшись на ноги, прошествовал к одному из шкафов. Раздался тихий всплеск алкоголя о стенке стакана, и, прокинув коньяк в горло, мужчина лишь чуть скривился и плеснул себе еще порцию. Затем неспешно вернулся в рабочее кресло. «Мерзопакостный ублюдок! Так испоганить все планы и так ничтожно сдохнуть! Несносный выродок!» Всего на Владимир обратил свой взгляд на бесчинствующую за окном погоду и, прислушиваясь к дождю за окном, медленно прикрыл веки. Стоило князю поймать ту самую секунду полного умиротворения и спокойствия и расслабленно выдохнуть, как вдруг послышались тихие шаги. Стул, который всегда стоял напротив его рабочего стола, еле уловимо скрипнул, будто в него кто-то присел. «Здравствуй, Володенька!» — раздался тихий безэмоциональный голос действительного тайного советника. «Ты бы не злоупотреблял сильно. Того, гляди, еще сердечко не выдержит». Глаза Асокина раскрылись мгновенно. Сердцебиение в груди тотчас скакнуло к своему максимальному темпу. Вот только лицо его ничего не выражало, кроме полного умиротворения. В больших играх с высшим светом быстро учишься не выказывать своих эмоций. К тому же каждый аристократ в империи знает, что кослявая день императора не приходит просто так. Мое почтение, ваша светлость, тихо отозвался Владимир. Чем обязан вашему ночному визиту? Знаешь, Володенька, медленно начал светлый князь, удобнее располагаясь в кресле. Нахмурюшись, закинул ногу на ногу. В последнее время у меня много работы, и я весь на нервах. Поэтому будет лучше, если ты сам мне все расскажешь. За прошедшие недели произошло весьма много скверных событий, как в столице, так и вне её. И Всеволод сильно недоволен. И сильно это мягко сказано. По этой самой причине нам обоим будет легче, если ты сам мне все расскажешь. Иначе уже завтра здесь будет карательный отряд. Лишняя кровь нам ни к чему, правда ведь? «Род боярский у тебя как-никак, не так ли?» «Надеюсь, я понятно излагаю, Володенька». «Я ни в чем не виноват перед государем. У тебя нет прав мне угрожать. Предъяви доказательства!» Тихо процедил холодным голосом князь, моментально выйдя из себя. «Поверь, Володенька, доказательств уже хватает. И у меня есть право не только на угрозы, но и на твое убийство», спокойно произнес советник. В следующую секунду скривился, и в комнате резко стало темнеть. В голосе Потемки начете его зазвенела сталя угроза. Видимо, ты меня не понял. Дурачка, не включай. У тебя за душой тоже грешков хватает. Но сейчас мы говорим не о тебе, а о твоей супруге Анастасии Ховриной или Осокиной, тут уж сам решишь. Расскажи-ка мне, мой дорогой, все с самого начала. «Зачем твоя любимая жена заказала Захара Хунхузум? Зачем ей так нужна смерть твоего внебрачного сына? И какую роль во всей этой ситуации играет ее поверенный Заболоцкий? Или ты настолько слеп, что уже не видишь, что творится у тебя под носом в собственном роду? Давай, Володенька, я внимательно тебя слушаю. Жги глаголом. Даю тебе десять секунд до раздумья. А будешь молчать?» В следующий раз мы с тобой встретимся в казематах Централа. Само собой, если ты доживешь. Ведь стоит Рубецкому узнать, что я был здесь и что в этом замешана Настасья. Он тебя, твой рот, так же рот твоей драгоценной жёнушки в порошок сотрет. И поверь мне на слово, Мишенька даже не подавится. Максимум поперхнется, а я его хлопну его по спине. Так что сейчас, мой хороший, я тебе делаю одолжение. На все воле государя Володенька, он тоже не хочет кровопролития. Однако любому терпению должен быть свой предел. А уж виновный понесет свое наказание.